Глава пятая. Испытание. «А теперь прошу тишины! Тихо!» Голос Эртхарда Молотокова прогремел над рыночной площадью, запросто перекрывая гомон толпы, уже хмельной от медовухи. За последние дни в Прагальну уже съехалось много чужаков, и ещё больше прибудет к утру. Эрдхард возвышался на свежесколоченном деревянном помосте, будто памятник на постаменте. Он подождал, пока толпа утихнет и обратит взор на него. На площади набилось три или четыре сотни человек. Поддержать юношей, которым предстояло испытание, а затем продолжить пиршество, собрались все родственники. «Для меня честь приветствовать вас в нашем селе!» «Всех и каждого ждёт еда и медовуха, чтобы набить животы и согреть сердца!» Грянул восторженный рёв. Рист тронул Кейлина за плечо и кивнул в сторону Данна. Тот тоже орал со всеми, воздев кружку с медовухой, а другой рукой обнимал за талию девушку из Омма, судя по тому, как её косы были заплетены узлами на затылке. Рист с Келленом решили, что не возьмут в рот ни капли. Испытание без того трудная штука. Не хватало ещё, чтобы с утра у тебя в голове били барабаны. «Как вам всем известно, — продолжал старейшина, — столетиями юноши окрестных деревень, едва им исполнялось восемнадцатое лето, собирались нам пушки Омского леса, чтобы пройти испытание». Три ночи они проведут в лесной чаще, вооруженные лишь ножом и луком. Только этими орудиями они смогут добыть пропитание. Они должны показать, что способны выжить сами по себе, прежде чем мы выпустим их во взрослую жизнь. Так было и так будет. Они отправятся отрядами, по двое или по четверо, Ибо нет такой ноши, которая не стала бы легче, когда делишь её с кем-то. И такой опыт становится залогом дружбы на всю жизнь. Но слушайте внимательно. Это не прогулка. По ночам омский лес опасен, и в нём бродят звери куда крупнее и свирепее волкобразов. Многие не возвращались оттуда. Сразу же повисла тишина. Гулу тих, и толпа вслушалась в зловещей речи Эрдхарта. «Тем не менее, по давней традиции каждый отряд обязан принести шкуру хищника. Вы должны взглянуть в лицо своему страху и одолеть его. Только тогда вы пройдете испытание, ведь все, что вы ищете, лежит по ту сторону страха». «Однако победителем большой охоты станет тот отряд, который вернется на четвертое утро спустя три ночи в лесу со шкурой самого опасного зверя, и он, конечно же, получит полагающуюся ему награду». Старейшина вновь обвел взглядом собравшихся. «А сегодня пейте вдоволь, ешьте от души и грейтесь у огня». Слушайте наставления отцов, более полезные советы матерей. Веселитесь с братьями и сестрами. Завтра вы, пока еще мальчики, отправитесь в лес, чтобы вернуться оттуда уже мужчинами. Эрдхард воздел свою кружку в воздух, толпа повторила его жест. Те, у кого не оказалось медовухи, подняли кулаки. Кейлин был среди последних, и, сжимая кулак, почувствовал могучий прилив гордости. Эрдхард прочел обращение к богам. — Да согреет вас мать, отец защитит, да направит воитель вашу руку, а дева — ваше сердце, да не даст кузнец затупиться вашим клинкам, а мореход сбиться с пути. Солнце ещё не показалось над восточной грядой, однако Кейлину не спалось. Он смотрел перед собой, снова и снова водя ножом по небольшому точильному камню. «Думаешь, так он станет ещё острее?» Кейлин не заметил, как на кухне появилась сестра. Он передразнил её тоненьким голоском. «Я всё слышала вообще-то». — проворчала Элла и, выйдя на крыльцо, толкнула брата плечом. Она передала ему хлеб и сыр, которые тот с блеклой улыбкой принял, а потом снова уставился в подернутый утренней дымкой горизонт. «Прости — Прости, — Келлин вздохнул. — Думаешь о Хейме? — спросила Элла, помолчав. Вжиг-вжаг стих. До этого мгновения кейлен даже не замечал, что продолжает точить нож. Он повернулся, чтобы ответить, но, встретившись глазами с сестрой, тут же опустил взгляд в пол и весь сутулился. Сестра мягко коснулась его щеки ладонью, и кейлен поднял голову. «Он бы тобой гордился. И я тобой горжусь, хоть и редко это говорю. Ты мой брат». «И порой ведёшь себя как заноза в заднице, но я тобой горжусь». Она крепко прижала его к себе. «Пошли в дом, выпьем чаю с мамой и папой. Убирай нож, до леса он тебе не понадобится, да и острее уже не станет». Элла поднялась, стряхнула крошки с платья и вернулась на кухню. Кейлин был уверен, что никогда в жизни не поймёт сестру. То она над ним смеётся обнимает и говорит, что гордится им. Хотелось надеяться, что не все женщины ведут себя так, как она. Он быстро прожевал остатки хлеба и сыра, убрал нож в ножны, а затем в сумку, после чего пошёл за элой не забыв вернуть точильный камень на полку у двери. Едва солнце оседлало вершину горы, на кухню вышли фрейс и Варс. Прячась от ярких лучей, Кейлин сощурился и отодвинул стул подальше. Варс весело потрепал сына по голове. С тёплой улыбкой он посмотрел на восходящее солнце, а затем снова на Кейлина. Фрейс с непривычной суетливостью возилась на кухне, заваривая чай из орленского корня и разливая его по глубоким кружкам. «Ты ж знаешь, я его терпеть не могу!» Кейлин весь сморщился, едва уловив поднимающийся от кружки землистый запах. «Кейлин Брайер, ты на три ночи отправляешься в полной опасности лес. В нём будет холодно, темно и сыро. Там водятся клыкастые и когтистые звери. Орленский корень придаст тебе остроты ума. Слушай маму и пей». Кейлин с недовольной миной смотрел в спину матери, преодолевая тошноту и делая глоток ядовитой жижи, которую она выдавала за чай. Варс переглянулся с Эллой, и они засмеялись обидным смехом. «Хорошо. Как все закончат с этим изысканным напитком?» Варс снова хохотнул, встретив недовольный взгляд сына. «Отправляемся. Хевеллы уже наверняка на месте». А вот заданно не ручаюсь. Тарну наверняка пришлось силой вытаскивать его из кровати. Совсем замучил своими байками бедную девочку из Омма. А потом вырубился. Очередной глоток чая быстро стёр с лица Кейлина возникшую ухмылку. Когда все собрались и направились к окраине Омского леса, На улицах уже было полно народа. Детские крики мешались с весенним пением птиц, и всё это почти заглушал грохот повозок. Торговцы обустраивались на площади, чтобы распродать последние товары. Испытание всегда сопровождалось общим подъёмом, в противовес напряжённому ожиданию, наполняющему воздух. По дороге семейство Брайеров тут и там останавливались, чтобы пожелать Келлину удачи и перекинуться парой слов с Варсом и Фрейс, сообщить им, как их сын возмужал. В другой день он бы радовался всем похвалам. Теперь же просто рассеянно кивал и бормотал слова благодарности. Голова у него была забита совсем другим. «Ладно, выйдите вперёд, встретимся у леса», — сказал Варс. Я, пожалуй, всё-таки схожу, проверю, как там Тарн Даном. Не хочу, чтобы они опоздали, а то знаете, как у них бывает. Хорошо, дорогой. Фрейс поцеловала мужа в щёку и продолжила поход по улицам с Кейлином и Эллой. Едва они вышли за околицу, остаток пути до места встречи долго не занял. Больше никто не заступал дорогу, не хлопал по плечу, не дарил ободряющих улыбок. На опушке леса сотни людей со всех окрестных деревень собрались проводить юноши на испытания. Над деревянным помостом реял красный флажок, обозначающий место сбора. Но за множеством людских спин его было не разглядеть. кейлен Фрей и сюда!» Кейлин везде узнал бы визгливый голосок Илии и Хейвелл, маленькой непоседливой женщины. Её каштановые волосы были собраны в аккуратный хвостик, подчёркивая высокие скулы и широкую улыбку. Живая и радостная, Илья ярко выделялась на фоне рассудительного ласха. Может, они уравновешивали друг друга? Если так, то очень трудно было представить, какова Илия была бы сама по себе илия крепко обняла кейлена несмотря на миниатюрность в минуты возбуждения в ней просыпалась нендюжиная сила ах кейлин мальчик мой ты уже такой взрослый посмотри на себя никаких больше детских счетчик кейлин поморщился от щипка а илия продолжала искренне улыбаться илия я ты так вырос а в плечах широк как отец «Илия, мы виделись только вчера», — не выдержал Кейлин и отпихнул женщину, которая тут же обиженно надула губы. Кейлин с Ристом успели кивнуть друг другу, а Илия уже переключилась на Фрейс. «У тебя всё хорошо, Фрейс. Рада видеть, как наши мальчики становятся мужчинами. Рист тоже страшно рад. Да ведь, сладкий мой?» Илия выжидающе посмотрел на сына. Рист закатил глаза и с лёгким раздражением в голосе пробухтел. «Да, мама». И, насмешливо улыбнувшись Кейлину, он прошептал. «Она такая всё утро. Знаю, она вне себя от счастья, но боги. Хоть бы проявляла это как-нибудь не столь навязчиво». «Спасибо, Илья. Я сегодня отлично себя чувствую», — сказала Фрейс и бросила в сторону Кейлина с Ристом осуждающий взгляд, намекая, что она всё слышала. «Сегодня и правда значимый день для всех нас. А где Ласх?» Я думал, он уже здесь с вами. Да, он здесь, разговаривает с Эрдхартом, готовит все к гуляниям. Из Мельногорска привезли медовухи, из Сальмы рыбу. А еще, поговаривают, приедет Торван со своими огненными палочками. Понизив голос, добавила Илья. А Варс где? Он будет? Да, пошел проверить Тарна с данным. «Юлинда с утра пораньше пошла за мюриллицей на краску, а ты сама знаешь, что тех двоих без присмотра лучше не оставлять». Илья понимающе кивнула. «Ещё бы, знаю, конечно. Они с лёгкостью проспали бы до самого конца испытания». «А вот и они», — произнесла Элла и хихикнула. Кейлин быстро заметил, что так развеселила сестру. Варс, Данн и Тарн медленно пробирались сквозь толпу. Варс неторопливо шёл впереди, в уголках рта искрилась едва сдерживаемая улыбка. Тарн, насупленный, двигался перед Данном, ежесекундно оборачиваясь назад, как будто ожидал, что сын вдруг возьмёт и пропадёт. дан плёлся следом за мужчинами, волоча ноги по траве, а словно не в силах их поднимать. В каждом вымученном движении сквозило медовушное похмелье. Глаза глубоко запали, а волосы и одежда выглядели так, будто он заснул в кустах, откуда его потом и выволокли. Наконец, дойдя до остальных, он с преувеличенной натугой вздохнул. Рист ехидно засмеялся. «Прекрасно выглядишь, Дан. Сразу видно. Отлично выспался!» Тот буркнул что-то в ответ, сузив глаза и наморщив нос. Видимо, на больше ему сил не хватило. Обычно острый язык на сей раз ему изменил. «Ладно вам, мальчики, отстаньте от Данна. Думаю, молот в его голове — достаточное наказание, хотя уверена, что Тарн уже хорошенько ему всыпал вмешалась Фрейс. Тарн насупился ещё сильнее и раздражённых хмыкнул в знак согласия. «Ну что, теперь все в сборе? Как вы? У вас всё необходимое есть?» «Им ведь разрешено взять с собой только нож и лук. Если они что-то забыли, то стоит больше волноваться за...» Встретив приподнятую бровь Фрейс, Элла поняла, что лучше осечься. «Да, у меня всё есть», — сказал Келлен. У меня тоже. Всё перепроверил перед выходом, сказал Рист. Тарн двинул данну локтем в бок, тот слегка взвыл и закашлялся. Да есть у меня всё, Тарн снял заплечный мешок. Чуть не забыл. Должны прекрасно вам подойти. Доделал их позапрошлой ночью. Порывшись в мешке, он достал два кожаных ремня и отдал Ристу с Келином. Келин провёл пальцами по ремню насыщенного охряного цвета, гладкий и жёсткий. Каждый стежок был сделан аккуратно и почти идеально. там славился в окрестных деревнях как один из лучших дубильщиков и кожевников. Торговцу, направляющемуся в Гизу или Аргону, он бы запросто продал ремни за две или даже три серебряные марки. «Благодарю, мастер Пим. Не стоило», — начал было Кейлин. «Не нужно слов!» — перебил его Тарн. «В конце концов мы почти родня и присматриваем друг за другом». Кейлин кивнул и сразу же застегнул ремень на поясе. Остальное время собравшиеся отвлечённо болтали о всяком. О погоде в ближайшие три ночи, где парням лучше разбить лагерь и о многом другом, что уже обсуждали сотню раз. Кейлин рассеянно слушал и поддакивал, пока у помоста вдруг не началось шевеление. Туда поднялись старейшины всех семи деревень. Четверо мужчин и три женщины во главе с Эрдхартом. «Очень рад видеть вас всех здесь в таком количестве. Готовых проводить юноши и пройти обряд взросления», — произнес он. «Это давняя традиция наших деревень». «Я рад, что она продолжается». Он сделал шаг назад, давая возможность высказаться главам других деревень. Каждый говорил о гордости, традициях и чести. Их речи мало чем отличались друг от друга. «Итак, время пришло», — снова взял слово Эрдхард, перекрывая гомон толпы. «Все юноши должны разделиться на группы». «Попрощаться с родными и подойти к жаровне!» Кейлин повернулся к родителям, и тут же Фрейс заключил его в такие могучие объятия, какими и медведям можно было задушить. Когда Кейлин снова смог дышать, он уставился на отца. Тот просто положил руки на плечи сына и наклонился к нему. «Люблю тебя, сын!» Без лишних слов он поцеловал Кейлина в лоб. «Постарайся не умереть там с голоду», — сказала Элла. «И помни, не трогай руками Таринский лист». «Я тебя люблю, сестрёнка», — засмеялся Кейлин. Он медленно отошёл от них, потом развернулся. Попрощавшись со своими, к нему присоединились Дан и Рист. «Порой мечтаю, чтобы у матери было чуть меньше задора», — засмеялся Рист. Кейлин согласно усмехнулся, а Дан только что-то простонал. «Бурная ночка, Дан. Та четвёртая кружка была лишней? Или уже пятая?» «Отвали, Рист. Я собирался выпить всего одну и сразу же лечь спать». «Ну, конечно. Сначала одну, а потом пошло-поехало», — сказал Кейлин. Так парни продолжали перешучиваться, пока шли к жаровне, от которой начиналось испытание. Они обменивались приветствиями и кивками со знакомыми. Где-то в сотне шагов дальше по шеренге кейлен увидел Куртиса с фрицем и Деннетом Хилдомом. В груди поселилась мимолетная злость. Он несколько раз глубоко вздохнул, потом повернулся к друзьям, которые продолжали в привычном ритме обмениваться колкостями, только Дан острил не так резво, как обычно. кейлен слушал их с усмешкой. За их спинами зазвучал рок, потом над головами пронеслась горящая стрела. Она упала точно в огромную жаровню, заваленную пропитанными маслом дровами. С громким шипением над жаровней взвился столб пламени. «Испытание начинается!» — провозгласил Эрдхард. Юноши один за другим начали выходить из строя и направились к лесу. Кто-то мешкал больше, кто-то меньше, но в конце концов все последовали примеру первых. «Ну что?» — выдохнул кейлен в первый раз с тех пор, как стрела зажгла жаровню. «Пожалуй, пора идти». Рист с усмешкой кивнул и закинул мешок на плечо. Дан что-то буркнул. кейлен подумал, что большего из него сегодня не выжить. «Нужно поскорее добраться до ручья и наполнить мехи, предложил рист. Кейлин кивнул, не сводя взгляда с деревьев. Когда они дошли до опушки и преодолели внешнюю границу, Кейлин почувствовал в груди знакомую тяжесть. Влажный густой воздух оседал в лёгких и не желал выходить. Спустя полчаса ходьбы он немного привык к этому ощущению, хотя и не настолько, чтобы совсем от него избавиться. «И всё-таки непонятно...» — заметил Рист, делая глубокий вдох. «Ты о чём?» — спросил Кейлин и тут же споткнулся о торчащей из земли корень исполинского дерева. «Почему здесь так трудно дышать? В других окрестных лесах такого не ощущаешь». «Терин всегда рассказывает, как этими землями правили великаны и вырастили омский лес с помощью волшебства». Они якобы пели деревьям и за несколько недель создавали целые рощи. Может, всё из-за этого? «Только не говори, что ты веришь в подобные сказки!» Насмешливо изогнул брови Рист. Кейлин нахмурился. «А ты считаешь, что легенды лгут? А Террин просто развлекает народ небылицами? Вон барды в один голос говорят о чародейском круге на севере. Даже те, что считают орден предателями. «По-твоему, все врут?» «Почему нет?» — пожал плечами Эрист и скептически скривил губы. «Нет, конечно, может, магия и есть где-нибудь далеко от прогалины. И то сомневаюсь. Но я верю только тому, что видел сам, а не тому, что плетут всякие бродяги за монетку». «Да заткнитесь уже!» — простонал Дан. «И так голова раскалывается». Если пойдём на восток, где-то через полчаса будет ручей. Если помолчите до этого, то, может, вода мне слегка мозги прочистит. Рист с Келином встретили эту вспышку гнева смехом, но с готовностью последовали вслед за данным сквозь густые заросли. Через какое-то время они услышали среди постоянного гудения леса журчание воды. Келин остановился, закрыл глаза, и глубоко втянул носом воздух. Сосредоточившись, можно было бы разложить гул на отдельные звуки. Щебетание пташек, занятых своими делами, не обращающих внимания ни на что вокруг. Жужжание и стрекот тысяч насекомых, населяющих травяной покров. Треск и хруст ветвей под ногами кроликов, оленей и кэтов, время от времени снующих между деревьями. «Кейлин! Кейлин!» — прорвался сквозь завесу шумов окрик Данна. «Приди в себя! Меня мучит жажда, и нам нужно до темноты найти пещеру. Ночью здесь оставаться не хотелось бы». Кейлин открыл глаза, тихо вздохнул и припустил за друзьями. Пара оленей, пивших из ручья, когда парни появились, тут же юркнули в кусты, едва Кейлин успел их разглядеть. Данс с Ристом присели на бережку и погрузили в воду мехи. Вместо обычной перепалки было приятное молчание. Головная боль сделала Данна неразговорчивым. «Ну что, пока всё хорошо», — заметил Кейлин, опускаясь рядом с Ристом, окуная мех в ручей. «Волкообразов не видать, ни один кэт за нами не увязался, да и ядовитых ягод никто не съел». «Мне нравится твой настрой», — отозвался Рист. Но испытание только началось. Солнце постепенно клонилось к закату. В животе у Кейлина ныло. Он ничего не ел с самого утра, когда Элла угостила его куском хлеба с сыром. И, судя по наступающим сумеркам, это было уже много часов назад. По дороге дан подстрелил пару кроликов, однако на троих будет маловато. Животные почти не обращали внимания на продирающихся через лес людей. Иногда в отдалении они замечали кэтов, которые приглядывались, правда, близко не подходили. дан говорил, что это молодняк, только Кейлину легче не становилось. Молодняк уже был почти размером с Фейнера. Кстати, ни одного волкобраза им так и не попалось, но Кейлин ничуть по этому поводу не расстраивался. Дикие сородища его питомца были вовсе не столь дружелюбны. Дан, похоже, отошёл от похмелья, которым мучился весь день, и постепенно стал общительней. «Сколько ещё до пещеры?» — спросил из-за спины у них Рист. «Таким темпом полчаса, не больше», — отозвался Дан. Место для лагеря неоднократно обсуждалось в дни, предшествовавшие испытанию. Нужно было такое, чтобы укрыться от дождя и ветра, но при этом, что самое главное, близкое к водоему. Не только для питья, а ещё и как самый лёгкий источник пищи прямо под боком. В реке водится рыба, а оленям и кроликам нужна вода, как и людям. Немного терпения, и все несколько дней они будут обеспечены пропитанием. «Вот, её уже видно!» — подал голос Дан, ускоряя шаг. Он резко вскинул правое плечо, поправляя сползающие с него кроличьи тушки. Кейлин поднял глаза от травы под ногами. Перед ними деревья немного расступались, очерчивая каменистую полянку. Прямо по центру текла речка, гораздо крупнее ручейка, у которого они останавливались ранее, но при этом куда не неспешней. На другой стороне речки и было то, зачем они пришли. Вход в небольшую пещеру, втиснутую в изломанный склон скалы, надёжно укрытую густым лесом. Если специально не искать, то легко и проглядеть. Не говоря ни слова, Дан ловко перепрыгнул с берега на торчащий из воды камень. «Сегодня будет достаточно холодно и без того, чтобы ложиться спать в мокрой одежде». — крикнул он, увидев скинутую бровь ириста. Друг посмотрел на кейлена и пожал плечами. Вслед за данным они, прыгая с камня на камень, пересекли поток. «А что тебя!» — выкрикнул Кейлин, когда его нога б соскользнула с плоского камня, покрытого зелёным и бурым мхом. Он едва удержался и не полетел в воду лицом вниз. Опустив плечи, остаток пути он прошлёпал по щиколотку в воде. Усмешка на лице Данна испортила настроение окончательно. Выйдя из воды, Кейлин безуспешно тряс ногами, пытаясь вытряхнуть жидкость из ботинок. Нужно было догадаться, что это только для Данна всё так просто. Пещера представляла собой небольшое углубление в скале, футов двадцать, и Кейлину это подходило. Не хотелось, чтобы во сне что-то выползло из тёмных глубин. Стены были покрыты густыми пятнами мха, на нём росли лиловые цветочки с алыми прожилками. В ноздри лез неприятный запах, который Кейлен никак не мог распознать. "Ну что? Не дворец в Ваннасли, конечно", заметил Рист, раскидывая ногами кучки камней. "А тоже неплохо. Чище, чем у меня в комнате, да и цветы есть". Рист сорвал торчащий из мха лиловое соцветие. «А ну, брось!» — рявкнул Дан и резким движением выбил цветок из пальцев Риста. «Эй, ты чего, рехнулся?» — ругнулся в ответ Рист, поглаживая ушибленную руку. «Это лиловый тленник, подержал бы еще чуть-чуть, у тебя руки бы как огнем жгло!» — огрызнулся Дан. «Или в твоих книжках про такое не пишут?» Рист злобно уставился Данну в затылок. «Как маленькие, ей-богу!» — засмеялся кейлен «А вообще, Дан прав, не надо их трогать». Рист скривил губы и отошёл от стены, косясь на лиловые цветки. кейлен наблюдал за ним, едва сдерживая смех. «Ладно, Дан, постережёшь убежище, пока мы с Ристом попробуем собрать дров до темноты». «Я ещё поищу полезные растения и травы. Могут пригодиться». Дан уже улёгся на притоптанную землю, положив голову на камень. «Отличный план, Кейлин. Рубеж под охраной». Закрыв глаза, он подтянул лук к груди, а свободную руку положил на колчан. Кейлин открыл было рот, чтобы возразить, однако решил смириться с реальностью что у Данны больше шансов садить стрелу в незваного чужака из такого положения, чем у кейлена даже если бы он стоял и целился. Придурок придурком, но с луком в руках он как будто родился. Рист просто пожал плечами и кивнул в сторону леса. Кейлин жадно впился в кроличью ножку, стремясь обглодать с кости мяса и наполнить урчащий желудок. Сок потёк по подбородку. Рукавом он утер буроват жёлтые капли, поблёскивавшие в свете огня. К счастью, Рист успел разжечь костёр до того, как солнце совсем зашло. кейлен так и не научился высекать искру с помощью ножа и камня, но, главное, он был сыт, а об остальном можно не переживать. «Знаешь что, Дан?» «Ты, конечно, осёл, однако с кроликами обращаться умеешь», — буднично заметил Рист, обгладывая остатки мяса. Кейлин крольчатину не очень любил, слишком сухая и жёсткая, но жаловаться не собирался. Дан фыркнул, отчего куски полупережёванного мяса брызнули в костёр. Рист с Кейлином дружно рассмеялись. «Ты как...» «В порядке?» — спросил Кейлин, маскируя хохот кашлем. «Да пошли вы!» — сдавленно произнёс Дан и глубоко вдохнул, успокаиваясь. Когда все доели, он собрал кости и выбросил в воду. Мол, иначе запах мяса, которое было на этих костях, привлечёт проходящих мимо кэтов или волкобразов. Кейлина потянула в сон. Живот был набит, костёр хорошо протопил крохотную пещеру, и глаза слипались сами собой. Юноша поплотнее завернулся в плащ и поудобнее устроился на земле. Не самое удобное ложе, но когда хорошо поел и в тепле, даже камень может показаться гусиной периной. Дан с Ристом тоже клевали носом. Они втроём заслужили отдых. Кейлин проснулся от шума, как будто кто-то роется у них в мешках. Веки слиплись от сонной корки, и он протёр глаза тыльной стороной ладони. «Дан!», Дан" — прошептал он сквозь усталую зевоту. Он видел расплывчатый силуэт по ту сторону от тлеющих углей, рядом с мешком риста. «Мадо же, уснули, даже не потушив костёр!» Кто бы там ни был, доносился тихий раскатистый рокот, прерываемый изредка сдавленным фырканем. «Или это храпел Дан?» Кейлин сел. От усталости после дневного перехода это далось с большим трудом, чем обычно. Он снова протёр сонные глаза, прижав пальцы к векам и оттянув их вниз, чтобы те раскрылись. В глазах, наконец, перестало двоиться. «Рист! «Ты что там забыл?» Кейлин вздохнул. Тлеющие угли давали мало света, а за выходом из пещеры всё плотным пологом укрывала тьма. Кейлин поджал губы, недовольный отсутствием ответа. Он позвал снова и вскочил на ноги, запутавшись в плаще. Фигура, склонившаяся над мешком Риста, слегка развернулась. На стену пещеры легла огромная тень. «Рист! Дан!» — заорал кейлен «Просыпайтесь! Здесь грёбаный медведь!» Кровь отхлынула у него от лица, когда он наконец разглядел в гаснущих отсветах костра огромного медведя. Густая чёрно-бурая шкура свалялась то ли в комьях грязи, то ли крови. Трудно сказать. Плоская морда, короткие округлые уши, чёрные, как угольки, глаза — алебастровые зубы и клыки и длиннее пальцев Кейлина. Рист скачил и беспомощно вертел головой, силясь понять, что происходит. Когда медведь поднялся на задние лапы, прочесав головой каменный потолок, футов десять, не меньше, у Риста глаза и рот распахнулись от ужаса. Из открытой пасти донесся рык, затем что-то дзенькнуло, свистнуло, глухо ударилось — И звук оборвался. Из груди у медведя торчала древко одной из стрел Тарна Пима с инюшачьим оперением. И первоначальный рык померк в сравнении с истошным ревом, который зверь исторк из себя теперь. Он сопровождался брызгами слюны и удушливой вонью гнилого мяса. Опустившись на землю, ревущий медведь дернул шеи в сторону риста. Массивный лоб тяжело ударил тому в грудь и отправил кубарем в темноту. Снова дзенькнула тетива, и ещё одна стрела вонзилась медведю в правое плечо. кейлен даже не заметил, когда Дан вскочил на ноги. Однако он стоял с луком на изготовку, оттянув тетиву до самого рта, сжатого в сосредоточении. Глаза были слегка прищурены, чтобы лучше видеть в полумраке. Зверь опять издал громогласный рёв. В тесной пещере он усилился, и Кейлин с Данным оба поморщились от боли в ушах. В это мгновение медведь совершил рывок. Массивная туша на крепких могучих лапах двигалась совершенно невероятной скоростью. Кейлин вытащил нож из ножен в виде несущегося на него зверя. Ещё одна стрела угодила тому в плечо, но свист её потонул в грохоте камней и отчаянном топоте медведя. Дана скочил в сторону, ударившись о каменную стену. Кейлину повезло меньше. Он только замахнулся ножом, как здоровенный лоб медведя толкнул его в плечо и отбросил на жёсткую землю. Острая боль пронзила рёбра. Когда зверь вскинул голову, Кейлин увидел рукоять своего ножа, торчащую из могучей шеи. Лапы у медведя подкосились, и он стал заваливаться вправо. стрелы и нож тяжело его ранили. Движения стали медленнее, видно было, как каждый осторожный шаг навстречу Кейлину отбирает силы. Сердце у Кейлина отчаянно колотилось, когда он глядел, как огромная тварь надвигается на него. Одна сила воли удерживала юношу на подкашивающихся ногах. И вдруг ни с того ни с сего медведь рухнул. Земля от удара содрогнулась, и клубы пыли затмили тусклый свет. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем кейлен смог встать. Но еще боль в правом боку отвлекала от боли в других частях тела. Дан уже стоял над сгорбленной медвежьей тушей. Кейлину было страшно просто посмотреть на огромного зверя. Он был еще жив, но дышал медленно и с трудом. Каждый раз воздух с хрипом вырывался из слабеющих лёгких. Дан вытащил стрелу из колчана и крепко зажал древко в кулаке. Даже в полутьме Кейлин видел, как побелели костяшки его пальцев. Дан воздел стрелу и с выражением раскаяния всадил её глубоко медведю в висок. Хрипы прекратились. Дан опустился на колени. И положил ладонь на мохнатую шею, чтобы не мучился. Он тяжело вздохнул и опустил голову. Повисло тягостное молчание, только скрип веток, завывание ветра до да потрескивания цикад доносились снаружи. Кейлен чувствовал, как утром у него будет ныть плечо. Оно уже начинало. Эй, ребят, подал голос Рист. «Он мёртв!» кейлен никак не мог унять дрожь в руках. Юноша услышал вздох Данна, и пускай темнота сгустилась сильнее, когда огонь помер окончательно, догадался, что тот обращается ко всем богам. «Да, Рист, медведь мёртв!» кейлен прищурившись, посмотрел на согбенную фигуру Данна. «Ну и... хорошо!» — дрожащим голосом хрипловато вымолвил Рист. Видимо, он подтолкнул в костёр бревно, потому что искры взвелись, и в пещере стало немного светлее. Теперь Кейлин отчётливо видел его у костра. Тёмные волосы заляпаны запёкшейся кровью и грязью, накидка покрыта пылью и глиной, а левый рукав разодран. В руке Рист держал череп оленя. Молодого, судя по размеру. Тот был обглодан и весь в серых комьях земли. «Спать я больше не лягу».